Глава 30, Алиха. Да пошло оно все. Сначала она меня уговаривает пойти навстречу, которая мне никуда особо не уперлась. Еще и все мои мои друзья, моя семья единственная. Ей дружно подпела. Но как только сраный недобиток озвучил предложение, которое я счел дельным, чертова баба принялась требовать совершенно обратного. И «Еще и всячески демонстрировать, что класть ей на мои приказы, спорить и припираться». О чем она думала, Руслан с ней говорить хотел. Мечтала, какая-то начнет брехать, что влюбился и в цепи посадил, чтобы никому больше не досталось. А решение продать на опыты было его роковой ошибкой. И он же, сука позорная, даже почти завел эту пластинку. «И чего София от меня ожидала?» что я буду молча стоять, не отсвечивая, вдыхая вонь, его к ней похоти, пока они там объясняться будут. Дура. Я туда шел с реальным намерением порешать вопросы, а не полюбоваться, как мудила залетной мысли на мою пару трахает. Но теперь почему-то в салоне тачки буквально звенит «Сам ты, мудила!» «Причем со всех сторон!» Настя затормозила у съезда с трассы на убитую гравийку, ведущую в лесок, где мы спрятали от лишних глаз автодом. Дальше ехать, цепляя брюхом угнанной Мазды колдобины, смысла не было. Вылезали из салона, молча зыркая друг на друга из коса. София тоже вылезла, хоть я и думал, что тащить придется, устраивая кошачий концерт. Сидела же всю дорогу с прямой спиной, как ей к позвоночнику палку привязали и смотрела исключительно вперед, игнорируя мое присутствие. «Идите вперед, мы вас догоним через несколько минут», неожиданно велела моя пара остальным, а сама прислонилась боком к тачке, явно давая понять, ей «Есть что мне сказать». Я поднял к небу глаза, предвкушая, что сейчас начнется очередной заход обид и предъяв, но тут же аж отшатнулся от прилетевшей по левой щеке хлесткой по щечине. «Какого?» — мигом рассверепело, скаливаясь. Но моя ярость напоролась на прямой и такой же жесткий взгляд Софии, что мгновенно разбилась о него, как волна о волнорез. «Сразу скажу. Скажу один раз, Макс. Мне совершенно точно некуда идти. Понятия не имею, что меня ждет буквально через несколько дней. Мне очень страшно. Но я ни за что не позволю тебе унижать меня» пользуясь этим страхом и безысходностью. Голос Софии чуть дрожал, но я нутром почуял. Не от страха или сдерживаемых слез, это была отчаянная решимость. Такая, что у меня и от загривка до задницы все дыбом встала. От осознания близости безвозвратной потери. «Если ты еще раз поведешь себя как сволочь, то я не побоюсь действительно уйти на все четыре стороны». И будь что будет, это не детские обидки в стиле «Назло маме уши отморожу», а принципиальная жизненная позиция, к которой я пришла с годами, и совсем не на пустом месте. Я признаю, что на встрече с Русланом первая допустила ошибку, начав спорить с тобой при нем, вместо того, чтобы обсудить все позже и наедине. Но меня оправдывает то, что я на этого человека даже смотреть не могу спокойно, после того, что он творил. «Вся ситуация до сих пор для меня слишком дикая, плюс я привыкла принимать решения и действовать самостоятельно, а не в паре с кем-либо или вообще в команде. А что оправдывает тебя?» Первым импульсом было рыкнуть, что хрен я клал на какие-то там оправдания. Но София продолжала смотреть неотрывно и требовательно, а чего в башке внезапно опустела, оставив на месте всего единственный довод. «То, что я и есть мудила, этим все сказано». «Занесло, извиняюсь». Вместо этого буркнул я. «Хочешь еще лязь не по морде?» «Нет», — со вздохом ответила София и отвернулась. «На что-то не похоже, что расслабилась». «Да ладно, врешь. отведи душу, от меня не убудет». «Нет, Макс, это не решение проблемы и не выход из ситуации». «Да какой еще ситуации?» «Ну что за манера такая, все усложнять и придумывать на пустом почти месте какие-то ситуации, мать их!» «Такой, как сегодня, что имеет свойство повторяться и входить в привычку. В следующий раз ты опять себе позволишь нахамить мне и унизить, ткнув в зависимость от тебя. Я тебе снова врежу, ты извинишься, чтобы только замять и так по кругу. Так и станем хлестать друг друга». Вместо того, чтобы разобраться, в чем причина раздражения, как взрослые, блин, люди. Мы что, серьезно сейчас начнем в этой чуши разбираться? Когда у нас такая операция на носу? Встанем хотя бы потому, что я против того, чтобы эта операция вообще затевалась. Ты же сам сказал, что никакой жучок не будет работать вечно. И что? Да пойми ты, женщина, блин, самостоятельная, что выхлоп не только в каком-то там жучке. «Ты хочешь вернуться домой к родным? В клинику свою опять кромсать мохнатые шары бедолагам-катапсам и уколы колоть? Хочешь я слепой, что ли?» «Так расхерачить ту поскудную лабораторию и всех причастных и есть исполнение твоего желания, не доходит, что ли? А до тебя доходит, насколько такое может быть опасно!» «Я не дебил, поэтому-то вы с Настикой и просидите весь движ в безопасном месте!» «Нет, ты не дебил, ты идиот!» Сорвалась таки на крик София, а я внезапно, наоборот, стал успокаиваться. То необъяснимое бешенство, что мутной пеной заволокло сознание, стоило только моей паре и мудаку в пальто оказаться в одном помещении, и окончательно накрывшее от его слов, брошенных в вдогонку, стало быстро оседать. «Да схерали гости понаехали!» Ты можешь погибнуть, вы все. И это уже не говоря о том, что Руслану верить нельзя. Тебе-то какая печаль. Сама рала, что я вперся в твою жизнь и всю ее изгадил. И не видеть бы меня век. Избавишься от меня и от проблем заживешь. Найдешь себе нового оленя благородного, что тебе и обеспечит то самое обращение, которого ты достойна. Говорила сам, давил желание улыбнуться, хрен пойми почему. Но что-то такое в глазах серых напротив засверкало, что душу не только грело, но и прям ласково так поглаживало. «О, ну неужели мы добрались до причины? То есть ты прекрасно осознаешь, что ведешь себя неправильно, а то и отвратительно. Но твоя жизненная позиция, терпи таким, какой есть, меняться не буду». «Вот сейчас вообще не уловил. Это каким таким макаром мы на это вырлили? Может, наоборот, все дело как раз в том, что ты накопила обидок на мужиков, бывших до хрена, и все чужие прежние косяки на меня напяливаешь? А я как раз меняться для тебя готов. Только, сука, озвучивать надо, что конкретно тебя не устраивает. Но для начала самой в этом стоит разобраться. А то ночью идем навстречу а с утра уже заднюю включаем и сваливаем. Очти, что меняться не значит прогибаться. Помыкать мною не выйдет, дед...» Я поперхнулся, вспомнив, что ее бесит мое детканье, София. С минуту моя пара стояла, тяжело дыша после того, как проралась на меня. Потом резко развернулась и пошла к автодому. «То есть все, мы закончили. Супер, конечно!» «Если у тебя нет аргументов, то ты просто берешь и уходишь, да? Ха, так это у женщин работает». София остановилась и развернулась так неожиданно, что мне пришлось схватить ее за плечи, чтобы не упала, когда налетел. «Хорошо, ты прав, у меня хватает старых обид и не на пустом месте, между прочим. Но твоего хамства это не оправдывает. Если приревновал меня к Руслану, то это не повод для грубости. Можно же просто поговорить откровенно» и я бы тебе тогда прямо сказала, что я не тот человек, что предает или изменяет О, приревновал я!» — хохотнул я, но тут же смехом и подавился, получив по башне удар сознанием и прошипел сквозь зубы, сука. «А ведь это она! Лютая эта хрень внутри, которая придушивает и кислотой сжет внутри с момента встречи с Софией». «Ревностью, походу, она и зовется. Я ее ревную». «За еще как, да от кукухи, но почему?» «Потому что она теперь мой единственный вариант по жизни, или...» Посмотрел в глаза София, чувствуя... «Да, чувствуя, или-или, лихо, еще какое, или...» «Ага, влип по самое здрасте, факт». «И, кстати, о том, что мне хотелось бы изменить», — прервала мой офигей София. «Ты не мог бы поменьше ругаться?» «Понял, принял», — буркнул я, обхватил свою пару за плечи и повел к автодому. Дема, и и Настя встретили нас с настороженными взглядами, явно ничего хорошего не ожидая от нашего тета-тета. Я же мысленно ухмыльнулся, предвкушая выражение их физиономий. И бухнулся перед Софией на колени. Прости, что повел себя как полный придурок, сказал, схватив ее за руку и поцеловал в центр ладони, едва сдерживая уже открытую ухмылку. София аж воздухом подавилась, уставившись на меня шокированно. Ну а что ты думала? Мужик косячит прилюдно, мужик извиняется также, а не как трусливая чмо в тихаря. Чтобы типа авторитет не повредился в глазах общественности.